Я не сказал ей ни слова на это. И она умолкла. Мы сидели в полумраке комнаты в разных углах. Каждый со своей бедой, каждый должно быть чувствовал, что, проговори они еще неделю, другой не поймет его все равно, не захочет понять. Я говорил себе, ну что ж, ведь бывает так, что...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 он останется со мной он должен остаться со мной ведь кроме него у меня никого нет на свете я счастлив ладно говорю я себе бог с ней двойной фамилией в конце концов мать дала ему жизнь и обожает его отчего бы ее фамилия не стоять в его паспорте ты совсем спятил старая селка.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 Возвращайся. Немедленно папа умер.